Глава третья. Мари Дюплесси. «Под роскошными камелиями я увидел скромный голубой цветок» — Эмиль Анрио. После отъезда Иды во Флоренцию отношения между отцом и сыном наладились. Дюма-отец сказал однажды Дюма-сыну, «Когда у тебя родится сын, люби его, как я люблю тебя» но не воспитывай его так, как я тебя воспитал. В конце концов, Дюма-сын стал принимать Дюма-отца таким, каким его создала природа, талантливым писателем, отличным товарищем и безответственным отцом. Молодой Александр твердо решил добиться успеха самостоятельно. Он, конечно, будет писать, но совсем не так, как Дюма-отец. Нельзя сказать, чтобы он...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 Стоит мне взять даму под руку, и первое, что она делает, подбирает подол, чтобы не заморать его. Второе — просит познакомить с тобой. К этому времени, чтобы избежать путаницы, их уже начали называть Александр Дюма-отец и Александр Дюма-сын, что очень возмущало старшего. Вместо того, чтобы подписываться «Александр Дюма»,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 Дюмасын был красивый молодой человек, с гордой осанкой, полной сил и пышущий здоровьем. В высоком, широкоплечем, с правильными чертами лица юноши ничто, кроме мечтательного взгляда и слегка курчавой, светло-каштановой шевелюры, не выдавало правнука черной рабыни из Сан-Доминго. Он одевался, как денди или как лев, по тогдашнему выражению, суконный сюртук с большими отворотами, белый галстук, Жилет из английского «пике», трость с золотым набалдашником. Щита портного оставались неоплаченными, но молодой человек держался высокомерно и сыпал остротами направо и налево. Однако под маской присыщенности угадывался серьезный и чувствительный характер, унаследованный им от Катрины Лабе. Дюма сын скрывал эту сторону своей натуры.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 де Жозе, сына знаменитой актрисы. Молодые люди взяли на прокат лошадей и совершили прогулку по лесу. Затем вернулись в Париж и отправились в театр в Ариете. Стояла ранняя осень, Париж был пуст. В комедии «Францесс» молодые, еще никому не известные дебютанты, играли перед актерами в отставке старые, и давно забытые пьесы, писала Дельфина де Жерарден. В залах «Полерояля»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 Она танцевала со студентами во всех злачных уголках Парижа, а по воскресеньям в Монморанси охотно позволяла увлекать себя в темные аллеи. Ресторатор пале который однажды свозил ее в Сен-Клу, меблировал для нее небольшую квартирку на улице Аркад, но почти сразу же вынужден был уступить Мари герцогу Аженору де Гишу,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 только и говорили, что о новой любовнице молодого герцога. Молодой красавицей увлекались самые блестящие мужчины Парижа Фернан де Монгион, Анри де Констат, Эдуард де Лессер и десятки других. От знатных любовников она переняла изящные манеры и образование, пусть и поверхностное, но все же весьма выгодно ее отличавшее от других там этого рода.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 готового ради нее разориться. Он страдал, видя, как это возвышенное существо пьет без удержу, ругается, как грузчик, и тем охотнее смеется, чем непристойнее шутка. От шампанского ее щеки полыхали лихорадочным румянцем. К концу ужина она зашлась в кашле и убежала. — Что с ней? — спросил Эжен Джазе.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 бросила почти всех своих богатых покровителей ради этого серьезного и красивого пожа. Ей доставляло удовольствие, вновь превратившись в грезетку, гулять с ним по лесу или по Елисейским полям. В ее комнате, где на возвышении стояла великолепная кровать работы Буля, ножки которые изображали фавнов и вакханок, она давала ему упоительные пиршества плоть. Ах, как ему нравились ее огромные глаза, окруженные черными кругами, ее невинный взгляд, гибкая талия и сладострастный аромат, которым было пронизано все ее существо. Дюма, отец, рассказывает о том, каким образом сын поведал ему о своей победе. Проследуйте за мной во французский театр. Там в этот вечер давали, кажется, воспитанниц Сен-Сирского дома, Я шел по коридору, когда дверь одной из ложь Бенуара отворилась, и я почувствовал, что меня хватают за фалды фрака. Оборачиваюсь. Вижу, Александр. — Ах, это ты! Здравствуй, голубчик. Войдите в ложу, господин отец. — Ты не один. Вот именно. — Закрой глаза. — А теперь просунь голову в щелку. — Не бойся, ничего худого с тобой не случится. И действительно, не успел я закрыть глаза и просунуть голову в дверь, как к моим губам прижались чьи-то трепещущие, лихорадочно-горячие губы. Я открыл глаза. В ложе была прелестная молодая женщина лет двадцати-двадцати двух. Она-то и наградила меня этой отнюдь недочерней лаской. Я узнал ее, так как до этого видел несколько раз в ложах авансцены — Это была Мария Дюплесси, дама с камелиями. «Это вы, милое дитя», — сказал я, осторожно высвобождаясь из ее объятий. «Да, я. А вас, оказывается, надо брать силой. Ведь мне хорошо известно, что у вас совсем иная репутация, так почему же вы столь жестоки ко мне? Я уже два раза писала вам и назначала свидание на балу в опере». Я полагал, что ваши письма адресованы Александру. Ну да, Александру Дюма. Я полагал, Александру Дюма сыну. Да бросьте вы. Конечно, Александр Дюма сын, но вы вовсе не Дюма отец. И никогда им не станете. Благодарю вас за комплимент, моя красавица. И все-таки, почему вы не пришли? Я не понимаю. Я вам объясню. «Такая красивая девушка, как вы, приглашает на любовное свидание мужчину моих лет лишь в том случае, если ей что-нибудь от него нужно. Итак, чем могу быть вам полезен? Я предлагаю вам свое покровительство и освобождаю вас от своей любви». «Ну, что я тебе говорил?» — воскликнул Александр. «Тогда, я надеюсь, вы разрешите», — сказала Мария Дюплесси, с очаровательной улыбкой и взмахнула длинными черными ресницами «Еще навестить вас, сударь!» «Когда вам будет угодно, мадемуазель?» Я поклонился ей так низко, как поклонился бы только герцогине. Дверь закрылась, и я очутился в коридоре. В тот день я в первый раз целовал Мари Дюплесси. В тот день я видел ее последний раз. Я ждал Александра и прекрасную куртизанку. Но спустя несколько дней он пришел один. «В чем дело?» — спросил я его. «Почему ты ее не привел?» Ее каприз прошел. Она хотела поступить в театр. Все они об этом мечтают. Но в театре надо учить роли, репетировать, играть. Это тяжкий труд. А ведь куда легче встать в два часа пополудни, не спеша одеться, сделать круг по Булонскому лесу, вернуться в город, пообедать в кафе де Пари или у братьев-провансальцев, оттуда отправиться в Вадевиль или Жимназ, провести вечер в ложе, после театра поужинать и вернуться часам к трем утра домой или отправиться к кому-нибудь, чем заниматься тем, что делает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 Больше я никогда не разговаривал с ним о Марии Дюплесси. Дюма-сын придерживался гораздо более строгих правил, чем Дюма-отец. Марии Дюплесси читала Манон Леско. Она хотела заставить этого красивого юношу играть при ней роль де Грие. Он отказался. А чего бы он хотел? Перевоспитать ее? Убедить изменить свой образ жизни?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 по-прежнему занимал какое-то место в ее жизни, так же, как и человек более молодой, Эдуар Перега, по отцу внук знаменитого финансиста, председателя французского банка, по матери герцога Теренского. На розовой бумаге, сложенной треугольником, Мария Дюплесси писала ему, «Вы доставили мне большое удовольствие, дорогой Эдуар, если бы посетили меня сегодня вечером в Вадивиле, ложе номер двадцать девять».